Глава 323. Я. Перспектива заполучить питомца настоящего кондора не на шутку взволновала Ван Буэлэ. Ему сразу вспомнился один случай. Тогда он еще был практиком стадии древних боевых искусств. Во время возвращения домой мимо их корабля пролетел крылатый зверь. Крылатое чудовище убил какой-то практик, но это не остановило полет фантазии еще совсем зеленого юноши. У себя в голове Ван Буэлэ видел себя со сложными за спиной руками, взирающим на мир внизу со спины гигантского кондора. В то время он мечтал когда-нибудь притворить свои фантазии в жизнь. В момент рождения у него уже культивация стадии истинного дыхания Потрясающе! Скрытый талант этой птички ничуть не хуже, чем у меня. Ван Буэлэ охватил неописуемый восторг. В предвкушении он принялся ждать. Следить за яйцом было интереснее, чем работать над чертежами крепости и заниматься культивацией. Затаив дыхание, Ван Буэлэ следил за растрескивающимся яйцом. Треск становился все громче. «Надо придумать ему имя, чтобы хорошо звучало!» Ван Буэлэ прокручивал в голове варианты. По его мнению, имя должно не только приятно звучать, но и быть уникальным. «Рубин? Черныш? Железное яйцо?» Примечание переводчика. «Железные яйца – это особая версия маринованных в соевом соусе и смеси специй яиц. Это популярная закуска родом с Тайваня». Ван БОЛЕ почесал затылок. Все варианты показались ему слишком обычными. Они не подходили такому великолепному существу, как легендарный Кондор. Он еще долгое время ломал голову над именем, но так и не смог придумать подходящее. Пока он размышлял над кличкой, скорлупа полностью покрылась трещинами. С треском от яйца начали отваливаться кусочки размером с ноготь. Мысли о кличке моментально вылетели у него из головы, из отверстия в яйце высунулась лохматая лапа. «Это лапа Кондора!» У Ван Боло загорелись глаза Он радостно вскочил со своего места, но тут его охватили сомнения. Разве у Кондоров такие большие лапы? Что-то тут не так. Сомнения Ван Буэл усилились после появления второй лапы. Он пораженно уставился на две лохматых лапы, торчащих из яйца. Разве у птицы на лапах не когти? Это что копыта? Ван Буле судорожно втянул в легкий воздух. У него появилось дурное предчувствие. Из растрескавшегося яйца высунулись еще две лапы. «Откуда у легендарного контура четыре лапы? Это какая-то шутка!» Мысли в его голове спутались. Тем временем с громким хрустом яйцо продолжило рассыпаться. Из него показалась небольшая мокрая головка, с которой капала неизвестная жидкость. Рожденное существо пыталось разлепить глаза и впервые увидеть мир. Ван Булэ во все глаза уставился на голову чудовища. «Полностью черный, два длинных уха, вытянутая морда, большая пасть. Не могу поверить, что это... Я...» Примечание переводчика. В китайском языке звук иа очень похож на слово «сын». Крохотное существо наконец открыло глаза. Заметив Ван Буэлэ, оно от радости издало свой первый в жизни звук. Вылупившееся создание было очень маленьким, размером с ладонь, но его культивация уже находилась на стадии истинного дыхания. Хоть оно только родилось, его первый крик вышел очень громким и звонким, Ван Буэлэ закрыл лицо рукой, и разница между фантазией и реальностью была слишком жестокой. Из яйца чудовища вылупился осел! Чёртов Ослик! Ван Буле не мог поверить своим глазам. Из большинства яиц вылуплялись крылатые чудовища. Он бы даже согласился на змею, но осел! Ван Бауле всегда считал, что ослы рождались из утробы, а не вылуплялись из яиц. Маленький Ослик, похоже, не заметил раздражение досады Ван Буле. Выбравшись из скорлупы, он попытался встать на ноги. Его дрожащие ноги подогнулись, и он плюхнулся на пол. Ослик начал ползать по полу в тщетной попытке встать. Ему потребовалось какое-то время, чтобы подняться на две передние ноги. Каждый раз, как Ослик пытался встать на задние ноги, он терял равновесие и падал. Через несколько неудачных попыток новорождённый Ослик сдался. Его уши опали, и он потрясенно посмотрел на Ван Буэлэ. Но тут взгляд существа упал на скорлупу рядом. В следующий миг маленькие зубки впились в осколок скорлупы. Судя по всему, Ослику скорлупа пришлось по вкусу. Ван Буэлло угрюмо наблюдал за тем, как растянувшийся на полу ослик поедал скорлопу. Покончив с ней, он слезал всю жидкость. Похоже, он все равно не наелся. Ослик моргнул своими большими глазами и опять подал голос. «Я!» Лицо Ван Буэлло потемнело. Он понимал, что такие звуки издавали все ослы. Но крики малыша почему-то показались ему странными. Ван Буэлло никак не отреагировал, поэтому маленький ослик запаниковал. Он попробовал закричать громче. «Я!» Ван Буоле подошёл к растянувшемуся на полу ослику, взял его за загривок и поднес поближе к лицу. «Прекрати!» – гневно потребовал он. «Я! Yeah, Я!» yeah. Ослик не только не прекратил, он начал кричать еще громче, Ван Буэлэ помрачнил еще больше. У него не было слов, чтобы описать то, что он сейчас чувствовал, у него не было корма для маленького ослика, да и его крики больно резали слух. Ван Буэлэ положил маленькое существо, достал несколько пачек из коллекции снеков, которые ему подарила Ли, и бросил на пол. Приведя виде снэков Ослик перестал кричать и с огромным трудом пополз к лакомству. Вскоре он добрался до еды. Не став разгрызать упаковку, Ослик умел пачку вместе с содержимым. Несмотря на небольшие размеры, он быстро справился с брошенной едой, а потом довольно завалился на бок и уснул. Ван Буэлэ внезапно почувствовал изнеможение. После долгой паузы он вздохнул и принял позу лотоса, надеясь культивации и развеять свое раздражение. Не прошло и суток, как Ван Буэлэ вышел из медитативного транса, услышав неподалеку ослиный крик. «Я!» Ван Буэлэ дернулся и обреченно открыл глаза. При виде осла он удивленно присвистнул. «Это зверюга растет так быстро?» Меньше чем за сутки ослик в несколько раз увеличился в размерах. При рождении он был размером с мышь и легко мог поместиться у него на ладони, Странное существо теперь можно было поднять только двумя руками. Ослик стал размером с кролика. Немного подумав, Ван Буэлэ бросил ему еще несколько пачек снеков. Ослик тут же оживился и принялся за еду. Услышав довольные крики осла, Ван Буэлэ вздохнул. Из яйца вылупился не боевой зверь, а какой-то маленький обжора. Прошло две недели. За это время Ослик подавал голос каждый раз, как хотел есть. Наевшись, он засыпал. К несказанному удивлению, Ван Буэлэ с каждым днем Ослик все чаще просил еды. За две недели он дорос до размеров маленького пони. Черная шёрстка, большие глаза и длинные уши придавали ему весьма милый вид, пока он не открывал пасть для очередного крика. Стремительный рост сделал животное сильнее. Ослик теперь уверенно мог стоять на ногах. Ван Була не обращал внимания на ослика, который целыми днями бегал по его резиденции. Он не мог примириться с чудовищным аппетитом своего питомца, у него были крепкие зубы, а желудок был какой-то чёрной дырой. Уже не маленький ослик мог прокусить и переварить практически все. За две недели он уничтожил практически всю коллекцию снеков Ван Буэлэ. Лишившись вкусной еды, он стал жевать мебель. Когда бы Ван Буэлэ не выходил из медитативного транса, он замечал отгрызенную ножку у дивана или исчезнувшую дверь. В один момент из его резиденции пропала вся мебель. Ван Буэлэ чувствовал, как медленно сходит с ума. Содержание такого обжора было ему не по карману. Он взглянул на ослика... Который в дверь шкафа. Ладно, продолжай есть! раздраженно сказал он. Рано или поздно ты так вымахаешь, что я больше не смогу тебя прокормить. Тогда я свяжу и зажарю тебя. Ослик, пережевывая дверь гардероба, внезапно что-то почувствовал и невинно посмотрел на Ван ванбула. Похоже, он подумал, что ванбула пытается забрать у него еду, поэтому в панике начал работать челюстями еще быстрее. Несколько мощных укусов, и от двери шкафа ничего не осталось, от спешки ослик чуть не подавился. «Какой глупый осел! Ван Була улыбнулся, окинув взглядом опустевшую резиденцию, он тяжело вздохнул.